Глава пятнадцатая Роза Солнечный свет лился в комнату через распахнутое узкое окно, укутывая меня в легкую полупрозрачную пелерину, придавая белоснежному платью и кружевной фате сказочный блеск и очарование. Я провела ладонью по лифу, густо вышитому жемчугом, скользнула вниз, легко коснулась пальцами прохладного шелка. В той жизни лишь раз я была невестой, И такого платья у меня не было. Меня облачили в обычный, взятый на прокат наряд. Больше похоже на колокол с ужасно неудобным кринолином. Сейчас же невероятно нежное, струящееся свадебное платье завышенной талией, подогнанное аккурат по моей фигуре, сидело идеально. При каждом шаге угадывалась осинная талия, точеные бедра, высокая круглая грудь. «Вы прекрасны!» прошептала Эмилия со слезами счастья на глазах, глядящая на меня. «Будьте счастливы, госпожа!» «Грация, Эми, милая!» Мой голос чуть дрогнул. Горло подвело от переполнявших меня чувств. Самые противоречивые эмоции наполнили сердце. Мне хотелось сорваться и бежать, куда глаза глядят. Я вдруг резко перехотела идти замуж. С другой стороны, я не могла отказаться от данного мною же слова, и бросить Дарио у алтаря, не представляю как в этом случае он будет себя чувствовать под взорами стольких гостей. А еще я боялась. Вдруг счастье не случится? Вдруг Дарио не тот, с кем я обрету радость и душевную гармонию? Вдруг снова случится выкидыш? Все непременно будет хорошо. Словно прочитав мои мысли, громко заявила Эмилия. Вы необыкновенная, иначе и быть не может. И я так полагаю, уж простите. Потеря памяти благотворно повлияла на ваш характер. Сделав вас, эм...» Она оторопела, не зная, как выразить свою мысль. «Сделав вас спокойнее, что ли?» «Уравновешеннее», — улыбнулась я. Слова помощницы позабавили и снизили градус напряжения. «Дочка!» В дверь стукнули и тут же ее распахнули. «Ты готова?» Жако Причи замер на пороге с приоткрытым ртом, глядя на меня с искренним восхищением. «Как же ты похожа на мать!» Слезы блеснули в уголках его глаз. «Твоя красота пленительна, Роза! Дарио просто невероятно повезло!» С отцовской гордостью добавил он и подошел ко мне, чтобы осторожно приобнять. «Спасибо, папа!» Выдохнула я. Мандраж вернулся и попытался захватить мое сознание. Сцепив зубы, тряхнула головой, отгоняя панику, и через силу выдавила улыбку. «Я готова». «Вот и славно! Ты у меня решительная и сильная девочка!» Вздохнул Жакоб. «В последнее время стало, конечно, какой-то тихой и задумчивой, но речи не из тех, кто боится сложностей, ведь так так?» кивнула я. «Тогда пойдем, гости заждались. А жених подеизвелся весь, ожидая свою невесту». По-доброму добавил он. «Я же, бросив последний взгляд на свое чуть размытое отражение в полированной бронзовой пластине, взяла отца под руку, и мы направились на выход из комнаты». «Дарио». «Дарио хотел бы быть спокойным, отстраненным» и, выполняя наказ отца, жениться на сеньорине Ричи. Но Роза всколыхнула в его груди странное чувства. И если поначалу девушка показалась ему вздорной, избалованной папиной дочкой, которая ни в чем не знала отказа, а ее частые истерики и недовольство всем и вся неимоверно его раздражали, то потом, когда она сбежала и неудачно упала, ударившись головой о твердую землю, что-то в ней переменилось. Он не успел узнать ее в достаточной мере, чтобы делать выводы, но сеньорина вдруг открылась ему совершенно другой, неожиданной для него стороны. Ее светлая искренняя улыбка вызывала в нем желание улыбнуться в ответ, а непринужденность, с какой она обращалась к нему. Никакого показного презрения и избегания его общества. Рядом с ней он ненадолго забывал о тех годах, что провел на войне о тех потерях, что ему пришлось пережить. Только вот стоило наступить ночи, как кошмары накидывались на него, терзая душу, и снова бессонница, и, как следствие, вечная усталость днем. Сегодня настал тот день, когда он свяжет свою судьбу с судьбой Розы. Каким будет их брак? Полный ли чашей? Или девушка вспомнит, о чем запамятовала, и к ней вернется позабытая истеричность? В глубине души Дар сам себе признавался, что такой исход для него крайне нежелателен. Молодой человек стоял справа от овального алтаря с водруженной на него статуэткой единого. Санта Микеле замер точно по центру и с благодушной улыбкой зирал на стоявших в молельне приглашенных гостей. Сидеть в святом месте было не положено, посему люди терпеливо замерли, негромко и изредка переговариваясь между собой. Дарио даже немного разволновался, когда ожидание слишком затянулось и хотел было послать кого-нибудь к Розе. Но тут двустворчатые резные двери медленно распахнулись, впуская внутрь лучи солнечного света, в бликах которого он рассмотрел силуэт своей нареченной, идущей под руку сеньором Ричи. Его невеста была прекрасна. Ошеломительное белоснежное платье, искусно украшенное полифу мелким перламутровым жемчугом, при каждом шаге ненавязчиво очерчивала дивной красоты стан. Шлейф из невиданной доселе оригинальной вставки с такими же жемчужинами, с негромким шелестом тянулся вслед за розой. Дамы и молодые сеньорины оценивали новшество. Тут же послышались восторженные шепотки и жадные взоры, стремящиеся запомнить каждую деталь. Даже непривычные перчатки без пальцев приковали к себе небывалое пристальнейшее внимание. А букетик полевых ромашек и васильков, который держала перед собой Роза, придал ее облику невинное очарование, делая образ цельным и завораживающим. Дарио сам не заметил, как затаил дыхание, глядя на приближение невесты. И эта обольстительная красавица совсем скоро станет его женой. Синьор Ричи подал руку дочери жениху со словами. «Береги мое сокровище». Дарио просто кивнул, беря тонкую ладошку розы. Девушка несмело ему улыбнулась, а его сердце пропустило удар. Нежные черты лица невесты приковывали взор. Аккуратный нос, пухлые алые губы, словно бархатистые лепестки розы, так и манили сорвать поцелуй. Высокие скулы и омуты карих глаз с золотистыми прожилками. Яркая, волнующая, юная. «Дети мои, прошу вас!» Услышал дар голос Санта Микеле и тут же опомнился, сбрасывая на Осторожно подвел Розу к духовнику и замер рядом с ней, не выпуская ее тонкие пальцы. Слова Санта о нерушимости брака, о взаимовыручке и поддержке в любые, даже самые сложные времена, о мире, спокойствии и терпении в семье тронули в душе Дарио потаенные струны. И он с большой надеждой смотрел в их совместное будущее кровь, связь и доверие. Все это семья. Вы станете частью друг друга. Роза, следуй за мужем. Он глава. Его слово нерушимо. Дарио, прислушивайся к супруге. Она будет оперегать домашний очаг, воспитывать твоих детей. Принимаете ли вы благословение Всевышнего? Завершив свою речь, громко спросил духовник. Да. Твердо ответил Дар. Да. Негромко вторила ему Роза. «Перед ликом единого и собравшегося Люда объявляю вас мужем и женой. Прикоснитесь к алтарю и поставьте ваши подписи в духовной книге». Метрическая книга лежала у ног божественной скульптуры, прямо в выемке в алтаре. Строчки в ней заполнены датами и именами, напротив коих стояли незамысловатые подписи, а то и просто крестики. Фолиант хранил в себе сведения о рождении, смерти и браках всех людей, живущих на земле расселений. Дарио размашисто поставил свою подпись. Следом Роза. А после они повернулись к зале лицами. И Санта Микеле громко объявил. «С новой семьей нас, Дарио, можешь поцеловать невесту?» Роза доверчиво подняла лицо ему навстречу. В теплых карих глазах светились робость и смущение. Молодой мужчина нежно привлек красавицу жену к себе и накрыл ее уста своими губами.